Только четыре годика прожила Марко Данилы женой. И те четыре года ровно четыре дня перед ним пролетели. Жили с Малокурова душа в душу, жесткого слова друг от дружки не слыхивали, косого взгляда не видывали. На третий год замужества родила Алена Петровна дочку Дунюшку. Через полтора года сыночка принесла, На пятый день помер сыночек. Неделю спустя за ним пошла и Алена Петровна. Когда она умирала, позвала Дарью Сергеевну, Богом ее заклинала, скинула б черное платье, женой была бы Марку Даниловичу, матерью Дуни Сиротки. Не восхотела того Дарья Сергеевна, наотрез отказала, окончавший дни сестриц подруги. «Матерью Дуни буду я», — сказала она. «Бога Создателя ставлю тебе во свидетелю, что сколько могу, заменю я и тебя, но замуж никогда не посягну. Земной жених до дня воскресенья в пучине морской почивает. Небесный царит над вселенной. Третьего нет и не будет». Замолкла Алена Петровна и, собравшись силами, тихо сквозь слезы промолвила, Взглянув на подошедшего Марка Даниловича. «Его не оставьте советом своим, попечением заботой. Глядеть бы мне на вас драдоваться. Дунюшку! Дунюшку ты не покинь! А Дунюшка тут! Посадили ее на кровать возле матери». Белокуренька девочка смеется маленьким ротиком и синенькими глазками Треплет розовую ленточку, Что была в вороту материной сорочки. Так и заливается ясным, радостным смехом. Господи, Царю небесный милостивый, Глядя на дочку, с трудом шептал умиравшая, Дару ей, Господи, быть всегда радостной. Дару ей, Господь, не знавать большой кручины. замолку А в тишине еще слышен веселый и младенческий смех Дунь, по-прежнему она играет ленточкой на груди матери, и при звуках ангельского веселья малютки дочки к ангелам полетела душа непорочной матери. Аленушка вырвалась из наболевшей груди Марка Данилыча, потеряв сознание, с снопом покатился он у одра почившей. Отошла! Горько воскликнул он, придя в память. К Богу духов и всякие плоти, печально, но торжественно молвила Дарья Сергеевна и, подав ему на руки все еще смеющуюся Дуню. Подите с ней, сказала, надо опрятать покойницу. С Дуней на руках в другую горницу перешел Марко Данилович. Окна раскрыты. Яркое майское солнце горит в Поднебесье, Отрадное тепло по земле разливая, Заливаются в лазурной высоте жаворонки, А в тенистом саду поет соловей, Все глядит весело, празднично. Девочка радостно хохочет, Подпрыгивая на отцовских руках И взмахивая пухленькими ручками. Новый удовец клонится на земь, Клонится, клонится, И, бережно опустив на пол дочку, Так зарыдал, что сбежались домашние и его недвижного, почти бездыханного, перенесли на постель. И когда пришел в себя Марко данилович ему вспомнилось участие отца его в кровавых делах Поташова. И так говорил он, родитель помер в одночасье, брат в море потонул. Она в таких молодых годах померла, Господи! Ты по Писанию мстишь до седьмого колена, но Ты ведь, Господи, и милостив. Излей на меня всю ярость свою, но дуню мою сохрани, дуню, помилуй.